Глава вторая. Руби. «Мэйси нет, когда я вхожу в нашу комнату. Чему я рада, потому что у меня раскалывается голова, а соседка точно завалит меня вопросами. За два месяца в университете я впервые не ночевала в своей постели. Я выпиваю пару таблеток аспирина в надежде унять пульсацию в висках. Затем беру сумочку с принадлежностями для ванной и иду в душевые. Горячая вода приносит небольшое облегчение». Покому из думаю о прошлой ночи, которую совершенно не помню, и делание. Оставив меня у общаги, он обронил короткое пока и уехал. Не знаю, но от чего-то это вызывает досаду, будто мне хочется снова его увидеть, хотя я совсем его не знаю. Мы просто спали в одной постели. Он первый парень, с которым я спала в самом прямом назначении этого слова. Он, конечно же, симпатичный, но то есть красивый, и он не воспользовался ситуацией, хотя мог, наверное. «Это значит, что он порядочный. Скорее всего, у него есть девушка. Мне досадно, что я так много о нём думаю, хотя, очевидно, ему было в тягость возиться со мной». Возвращаюсь в комнату. Вытираюсь, надеваю чистое белье и пижаму, планируя потратить оставшиеся до работы часы на целебный сон, но, забравшись в постель, ещё долго ворочаюсь, вспоминая тёмно-каштановые волосы и голубые глаза. Во вторник очередное занятие по экономике. Несмотря на подработку в ресторане, учёбу я не пропускаю. Я на стипендии и не могу ей рисковать». Вчера у меня была вечерняя смена, и сегодня мой вид оставляет желать лучшего. Уснула я с мокрой головой, вдобавок проспала и всё, что успела сделать это скрутить волосы в узел. Я не часто пользуюсь косметикой, да и не очень это умею, но скрыть тёмные круги от недосыпа было бы не лишним. Пробираясь на своё место, я замечаю знакомое лицо на одном из верхних рядов и от неожиданности останавливаюсь. Девушка, идущая позади, налетает на меня и громко ругается, называя меня «приторможенной». Её высокий голос привлекает внимание некоторых студентов. Дила натрывает взгляд от своего телефона и поднимает голову. Он меня видит и хмурится. Сгорая от стыда, я бормочу слова извинений и, опустив голову, проскальзываю на своё место как можно бесшумно. Не знала, что он тоже ходит на экономику. Раньше не видела его тут, может, просто не замечала... «Всё занятие я думаю только о нём». «Когда профессор нас отпускает, складываю вещи в рюкзак, борясь с соблазном посмотреть наверх. Один раз я не выдержала и оглянулась, чтобы увидеть, как он занят записями в своей тетради. Следуя к проходу за очень медлительным парнем, вижу, как он спускается вниз. Дилан на меня не смотрит и никак не показывает, что мы знакомые. «А чего я ожидала? Он просто был добр ко мне, хотя и вынуждена». «Подавленная, выхожу из аудитории и не успеваю двух шагов сделать, как мимо меня проносится девица, та самая, которая меня споткнулась, задевает меня плечом, не обращая внимания, и мчится дальше. Мой рюкзак падает на пол. Отлично. «Дилан!» – кричит девица. «Я опускаюсь на корточки за рюкзаком, бросаю взгляд дальше по коридору». «Девчонка догнала Дилана, и они о чём-то болтают». Он ей улыбается. Улыбка у него красивая, но мне он не улыбался. За тот час, когда мы разговаривали. Ну, вроде того. Закатываю глаза, возмущаясь собственной глупостью. Забрасываю рюкзак на плечо и ухожу в другую сторону. Дилан. «Ты чего такая приторможенная?» На всю аудиторию кричит женский голос. Я отвожу взгляд от нашей переписки с Линдой и вижу, что это Гвен кричит на какую-то несчастную. «Девчонка перед Гвен съеживается, ей, похоже, неловко. К своему удивлению, узнаю в ней Руби. Не знал, что она также посещает этот курс. «Телефон издает звук входящего сообщения от Линды, но я наблюдаю за тем, как Руби пробирается к своему месту, опустив голову. «Гвен еще та стервозина, но Руби надо было ей ответить». Хотя, очевидно, она не из тех, кто может противостоять кому-то вроде Гвен. Я запомнил, что у Руби красивые светлые волосы, но сейчас они собраны в узел, и на ней объёмный синий свитер, в котором она выглядит очень хрупкой. Когда она сказала, что обычно не пьёт, я ей поверил, она не похожа на тусовщицу. Ловлю себя на том, что пялюсь на неё довольно долго. Какого-то хрена. Вздыхаю и возвращаюсь к переписке с Линдой. «Гвен громко зовёт меня в коридоре. Хочется притвориться глухим, но она же всё равно будет бежать, пока не догонит. Поэтому я останавливаюсь и, обернувшись, замечаю, как Руби смотрит на пол, где лежит её рюкзак. «Гвен что, снесла на нахрен?» «Привет!» – сияет Гвен, поравнявшись со мной. «Я отвечаю на приветствие, краем глаза наблюдая, как Руби присела за рюкзаком. Мне хочется закатить глаза, и, наверное, не очень везёт в последнее время». «Ты рано исчез с вечеринки?» Дует губы Гвен и кладет свою руку с бородовым маникюром мне на плечо. Просто отрубился в своей комнате. Я жму плечом с обманчивой улыбкой, незаметно высвобождаясь. «Так, ладно, я не монах. Мне нравится весело и с проводить время с девчонками. Моя последняя подружка даже бросила меня из-за этого, но у меня нюх на тех, кого надо обходить десятой дорогой. Гвен из таких». «Чтобы обо мне не говорили, я не трахаю всех без разбору, хотя моя бывшая и не согласилась бы с этим. Я избегаю «прилипал», Гвен, и точно не связываюсь с запуганными девственницами, Руби. «Не знаю, девственница ли она, но опыта у неё мало, это точно. Мне надо было прийти и сделать тебе массаж», — мурлычит Гвен, хотя улыбка у неё настоящей хищницы». Я посмеиваюсь, промолчав. С такими как Гвен надо быть начеку, если открыто ее отвергнуть, она бросит все силы, чтобы своего добиться. Но ну ничего, скоро пятница, и тогда ты никуда не денешься от меня. Притворно грозится Гвен, и я думаю, куда бы свалить вечер пятницы. Смотрю ей за спину и вижу, что Руби уже ушла.